Глава 14 В следующий миг Джозеф Шиллинг обнаружил себя посреди пустыни и вновь почувствовал успокоительную тяжесть земного притяжения. Солнце, ослепившее глаза, изливало на золотистый песок горячие струи жара. Он поднес ладонь к бровям и, щурясь от колючего сияния, осмотрел пустынную местность. «Не останавливайтесь!» — сказал голос за его спиной. Он оглянулся и увидел стоявшего на песчаном бугре пожилого мужчину. Доктор Филлипсон, а это был он, как всегда улыбался. — Надо идти, — сказал доктор приятным дружелюбным тоном. — Иначе мы погибнем. Вы ведь не хотите умереть в пустыне? — Объясните мне, что происходит, — взмолился Джо. Тем не менее он последовал примеру доктора, который, поравнявшись с ним, Зашагал по песку пружинистыми легкими шагами. «Вы прервали игру», — посмеиваясь, ответил Филлипсон. «Им даже в голову не приходило, что вы можете смошенничать». «А кто начал первым? Ваши приятели изменили достоинство моей карты». «Для них это вполне законный прием, Одно из базовых действий в игре». У обитателей Титана не бывает лучшего развлечения, чем воздействие на карты соперников с помощью своих экстрасенсорных способностей. Между ними происходят настоящие состязания. Тот, кто вытягивает карту, изо всех сил борется за то, чтобы сохранить ее достоинство. И если ему это не удается, он либо проигрывает, либо передвигает фишку в соответствии с новым количеством очков и тем самым разрушает планы своих соперников. «Что случилось со Ставкой? С Детройтом?» Доктор рассмеялся. Он остался на кону. «Дело в том, что обитатели Титана строго соблюдают правила игры. Вы можете мне не верить, но это так. Они, конечно, следуют своим собственным правилам, которые отличаются от ваших, но зато выполняют их досконально. Пока я не знаю, что они будут делать дальше. Возможно, им снова придется ждать какое-то время, чтобы сразиться с вами в игре. Но, мне кажется, ваша хитрость отбила у них охоту садиться с вами за стол. Вы расстроили их, лишили присутствия духа, и они еще не скоро оправятся от полученного потрясения. Какую фракцию представляют эти игроки? Они экстремисты? О, нет, ваши соперники очень умерены в своих политических суждениях. — А что вы скажете о себе? — спросил Шиллинг. — Признаюсь честно, я экстремист. «Именно поэтому я и нахожусь на вашей планете». В ослепительном свете солнца его тепловая игла искрилась, как роза, в такт легким и длинным шагам. «Мы почти на месте, мистер Шиллинг. Еще один холм, и вы увидите цель нашей маленькой прогулки. Мы специально выбрали одноэтажное строение. Оно прижимается к земле и не привлекает к себе внимания». «Значит, все вуги, прилетевшие на землю, — экстремисты?» «Нет», — ответил доктор Филлипсон. «А детектив Эбе Черный? Доктор промолчал. «Я так понимаю, что он не из вашей партии», — догадался Джо. Ответа не последовало. Филлипсон не желал говорить на эту тему. «То есть при случае мы можем довериться ему?» Продолжил расспрашивать Шиллинг. «Да, если только вам представится такая возможность», — ответил доктор. Посмотрев вперед,. Джо увидел здание, построенное в испанском стиле, с черепичной крышей, белыми кирпичными стенами и декоративными чугунными решетками. Мотель Нара гласила отключенная неоновая вывеска. «Лиард знаток тоже здесь?» — спросил Джо Шиллинг. «Нет, он на Титане», — ответил доктор. «Возможно, я верну его назад, но только не в ближайшее время». Филлипсон нахмурился. — Должен признаться, что ваш приятель хитер и сообразителен. Однако его судьба меня абсолютно не волнует. Замедлив шаг, он достал из кармана льняной носовый платок и вытер им красный вспотевший лоб. Через пару минут они свернули на дорожку, которая вела к мотелю. — Что касается вашего мошенничества, то оно тоже меня не тревожит. Филлипсон казался теперь раздраженным и злым. Шеллинг не мог понять этой странной перемены в его настроении. Дверь в контору мотеля была открыта. Подойдя к ней, доктор осторожно всмотрелся в серый полумрак помещения. «Ротман!» — с нетерпением окликнул он. На пороге появилась фигура женщины. Джо узнал Патрицу Макарлик. «Извините за задержку», — начал оправдываться доктор. «Этот человек прилетел ко мне со своим приятелем, и...» «Она вне контроля» прервала его Патриция. «Аля ничем не мог помочь. Уходите!» Она пробежала мимо доктора Шеллинга, направляясь к стоянке с припаркованными машинами. Внезапно Патриция исчезла из вида. Доктор Филлипс сам выругался и отскочил от двери, словно его отбросила пружина. Высоко в полуденном небе Джо увидел какой-то предмет, который быстро поднимался вверх. Он взлетал все выше и выше, пока не превратился в точку, а затем и вовсе не растворился в синеве бесконечного пространства. От яркого света и концентрации внимания у Шиллинга заболела голова. Он недоуменно повернулся к доктору Филлипсону. «О, мой бог! Да ведь это же... Посмотрите туда!» — сказал доктор, указывая оружием на открытую дверь. Джо заглянул в контору. Поначалу ничего не увидел но потом его глаза привыкли к полумраку. На полу лежали скорченные тела мужчин и женщин, спутанные в один клубок. Они были сплавлены вместе какой-то невообразимой силой и казались чудовищным, многоруким монстром. В углу комнаты, сжавшись в комочек и закрыв лицо руками, сидела Мэриэн. Рядом с ошеломленными лицами стояли пиццатый, хорошо одетый мужчина, которого Шиллинг не знал. «Роатман!» — вскричал доктор. Задыхаясь от ужаса, Он смотрел на одну из раздробленных тел. «Когда она это сделала?» — спросил Филлипсон. «Только что», — прошептал Пит. «Вам повезло», — сказал доктору хорошо одетый мужчина. «Окажись вы здесь несколькими минутами раньше, она убила бы и вас. Благодарите судьбу, что опоздали навстречу». Филлипсон, дрожав всем телом, поднял тепловую углу и прицелился в Мэриэн. «Не надо», — посоветовал ему Питсад. Они тоже пытались сделать это. И вот вам результат. — Трюкс, — спросил доктор. — Почему она не убила вас? — Потому что он тиранен, — ответил Пит. — Единственный из вас. Этого оказалось достаточно. — Лучше всего ничего сейчас не предпринимать, — сказал хорошо одетый мужчина. — И по возможности не делайте резких движений. Он, не отрываясь, смотрел на съежившуюся фигуру Мэриэн. «Она не пожалела даже своего отца», — сказал Трюкс. «Убежать удалось лишь Патриции. Вернее, я не знаю, что случилось с ней». «Девчонка добралась и до нее», — ответил доктор Филлипсон. «Мы это видели, хотя сначала ничего не поняли». Он отбросил в сторону тепловую иглу. Оружие, скользнув по полу, ударилось о дальнюю стену. Лицо доктора стало серым. «Она хотя бы понимает, что сделала». «Да, понимает», — ответил Пит. она осознала опасность своего психокинеза и больше не будет использовать его». Он повернулся к Джо Шеллингу. «Им так и не удалось с ней справиться. Представляешь, поначалу они подчинили ее себе, но не удержали контроль. Я наблюдал их битву в течение нескольких часов. Она происходила здесь, вот в этой комнате. Развязка наступила в тот момент, когда сюда явился их последний телепат». Он указал на расплющенное тело светловолосого человека в очках. Они называли его Доном и считали, что он решит исход битвы. Но в последний момент трюк стал на сторону Мэриэн. Все произошло за пару секунд. В какое-то мгновение они сидели на стульях, а в следующее уже летали в воздухе, как тряпичные куклы. Пит помолчал и, содрогнувшись, добавил. «Это было неприятное зрелище, но...» Он пожал плечами что случилось, то случилось». «Какая чудовищная потеря!» — простонал доктор. Филипсон с ненавистью посмотрел на Мэриэн. «Полтергейст не поддается контролю», — сказал он остальным. «Мы знали об этом. Но из-за Патриции алина принимали ее такой, какой она была. Теперь нам придется начинать все заново. В принципе, мне нечего бояться Мэриэн». Я в любой момент могу вернуться к своему первоначальному состоянию и стать титанийцем. Сначала мы надеялись, что ее дар не разовьётся до такой степени, а потом, убедившись в обратном, уже ничего не могли с ней поделать. Да, я рискну, но мне пришлось пойти на этот риск. «Я думаю, она при желании разделается и с вами», — возразил ему Трюкс. «Эй, Мэриэн!» — окликнул он. Девушка, сидевшая в углу, подняла глаза. Ее щеки, как заметил Джо Шиллинг, были мокрыми от слез. «Ты не возражаешь, если этот последний Вук вернется на Титан?» «Я не знаю», — рассеянно ответила она. «Он отправил туда моего друга», — сказал Джо. «Лиарда знатока». «Понятно», — произнес Дэйв Трюкс. «Это меняет дело». Он повернулся к Мариэн. «Не отпускай его пока». «Как скажешь». Доктор Филипсон пожал плечами. «Мы можем заключить хорошую сделку. Это вполне приемлемо для меня. Знаток вернется сюда, а я улечу на Титан». И вот он был спокойным, но Шиллинг заметил, что глаза мужчины помутились от страха и напряжения. «Тогда давайте устроим обмен», — согласился Трюкс. «С удовольствием», — сказал Филлипсон. «Мне не хочется болтаться около этой девчонки. Надеюсь, вам понятно, почему». «Честно говоря, я не завидую вашим людям, доверившимся сумасбродной и незрелой сели полтергейста. Она в любой момент может переориентироваться и наброситься на вас». Доктор сделал небольшую паузу и добавил. «Знаток вернулся с Титана. Он находится в моей клинике в Айдахо. «Как нам в этом удостовериться?» — спросил Джо. «Наберите телефонный номер своей машины», — ответил доктор. «Ваш друг сейчас сидит в ней или прогуливается где-то рядом?» Выйдя на стоянку, Джо Шиллинг подошел к припаркованному автолету. «Кому ты принадлежишь?» — спросил он, открывая дверь. «Мистеру и миссис Макарлик, ответил эффект рашмара. «Я хотел бы воспользоваться твоим видеофоном». Сев в раскаленную солнцем кабину, Шиллинг набрал номер своей машины — которая находилась на стоянке клиники в Покателло, штат Айдаху. После небольшого ожидания он услышал раздраженный голос Макса. «Какого черта тебе от меня понадобилось?» «Где Лерд-знаток?» — спросил Шиллинг. «А кого это волнует?» «Слушай, ржавая дрянь!» — начал Балалео, но в этот миг на небольшом экране появилось изображение Лерда. «Ты как, нормально?» — спросил его Шиллинг. Знаток отрывисто кивнул. «Джо, ты видел игроков с «Титана»? Как же их много, правда?» Я сбился со счета, пытаясь определить количество вугов за столом. «А мне удалось надуть их по-чёрному», черному сказал Джо. «Они так разозлились, что вышвырнули меня оттуда». «Ладно, бери Макса, ты знаешь, это моя машина, и лети в Сан-Франциско, встретимся там». Он нахмурился и обратился к своему старому автолету. «Макс...» «Я приказываю тебе подчиняться, Лярду, знатоку. Чёрт бы тебя побрал!» «Хорошо!» — раздраженно ответила машина. «Я буду подчиняться!» Шиллинг вернулся в офис отеля. «Я предвидел вашу беседу с адвокатом», — сказал Трюкс. «Поэтому мы отпустили доктора». Джо осмотрелся. Так оно и было. Доктор Э. Р. Филлипсон исчез. «Итак, Филипсон вернулся на Титан» мрачно произнес Пит Детектив Колючка мертв, а дело по-прежнему не закончено. «Вы забываете об организации», — напомнил ему Трюкс. «Она уничтожена. Мы с Мариэн последние. Я не верил своим глазам, когда она расправилась с Ротманом. Он был стержнем всей нашей группы». Дэйв наклонился над телом Ротмана и дотронулся до него. «Как нам теперь поступить, чтобы не попасть в просак? спросил Джо у Пит -осада. «Мы же не можем преследовать их на Титане». Ему не хотелось встречаться с игроками Титана. И все же... «Нам лучше вызвать Эба Черного», ответил Пит. «В данной ситуации это единственное разумное решение. Без его помощи с нами будет покончено». «Разве мы можем ему доверять?» спросил Трюкс. «Доктор Филлипсон сказал, что можем», произнес Джо Шиллинг. «Лично я предлагаю рискнуть» поддерживаю сказал Пит, и Трюкс, помолчав, кивнул головой. «А ты как думаешь, Мэри?» — спросил он, поворачиваясь к разбитой горем девушке, которая сжалась в углу в неподвижный комочек. «Не знаю», — ответила она. «Я не знаю, кому тут можно доверять. Я даже себе уже не верю». «Тогда так и сделаем», — сказал Джо. «Во всяком случае, хуже не будет. Этот Вук разыскивает тебя, Пит. Он сейчас у Кэрол» но если черный с ними заодно то шиллинг замолчал и нахмурился то он погубит кэрол закончил за него пит да согласился шиллинг давай позвоним ему и позовем сюда они направились к машине макарликов джон набрал номер квартиры в сан рафеле наша ошибка будет означать смерть кэрл и ее ребенка подумал он интересно кто у них родится мальчик или девочка «Сейчас имеются такие тесты, которые уже на третьей неделе определяют пол ребенка. Впрочем, Пит будет рад и мальчику, и девочке». При этой мысли Шеллин улыбнулся. «Вот он!» — взволнованно произнес Пит, когда на экране появилось изображение Вуга. «Чёрт!» — подумал Джо. «Да они все выглядят одинаково. Какая гадкая куча слизи. И доктор Филлипсон такой же». Прошлой ночью Пит не галлюционировал, а видел настоящий облик этого психиатра. «Где вы, мистер Сад?» — Донесся из динамика скрипучий голос. Мысль Вуга, пройдя через вокабулятор, трансформировалась в звук. «О, я вижу и мистер Шиллинг с вами. Вам требуется помощь полицейского управления? Мы готовы отправить вертолеты в любое место, которое вы назовете. Мы возвращаемся!» Ответил Пит. Нам не нужны вертолеты. Скажите, а как там, Кэрел? Миссис Сат очень встревожена, но ее физическое состояние вполне удовлетворительное. У нас здесь девять мертвых вугов, сказал Джо Шиллинг. Изва Спросил детектив. Из партии экстремистов? Да. Один из них вернулся на Титан, тот, который назывался доктором Филипсоном. Он проживал в Пакателло, штат Айдаха. Вы знаете, это был известный психиатр. Мы настоятельно просим вас заняться его клиникой. Там могут скрываться другие заговорщики. — Мы это обязательно сделаем, — пообещал Эбба Черный. Убийца моего напарника, Ода Колючки, находится среди мертвых? Да, — ответил Шеллинг. — Хорошо. Дайте ваши координаты, и мы направим кого-нибудь, чтобы забрать тела убитых. Пит дал необходимую информацию. «Вот и все, сказал Шиллинг, когда экран потускнел. Он не мог понять своих чувств. Джо не знал, насколько правильно они поступили. «Ничего», — подумал он, — «скоро мы это узнаем». Они молча вернулись в офис мотеля. Да и о чем тут было говорить? «Даже если они арестуют нас», — сказал Пит, входя в комнату, «я все равно буду думать, что мы поступили правильно». «Всего, конечно, не предусмотришь, но это...» — он указал рукой. «Я больше не хочу смотреть на подобные сцены, когда раздавленные и люди или вуги вплавляются друг в друга. Чёрт, похоже, я еще не оправился после вчерашней ночи». «Пит, я видел игроков с Титана», — сказал ему Шиллинг, «и тоже сыт этим по горло». «Что же нам теперь делать?» — спросил Сад. «Нужно возродить милую голубую лесу. А дальше?» «Играть», — ответил Джо. «Против кого?» «Против игроков с Титана. Нам придется встретиться с ними, иначе они не оставят нам никакого шанса». Они помогли подняться Мариен и вышли из мотеля. По пути в Сан-Франциско Мэриэн немного оживилась. «Они уже не воздействуют на меня так сильно, как раньше», — тихо сказала она. Их контроль ослабел. Трюкс ободряюще улыбнулся ей. «Будем надеяться, что так оно и есть». Он выглядел ужасно усталым. «Я предвижу ваши усилия в восстановлении группы», — сообщил Ведун, обращаясь к Питу. «Хотите знать, что произойдет?» «Да, конечно. Полиция удовлетворит вашу просьбу. Сегодня вечером вы снова станете легальной группой игроков, и, собравшись в штаб-квартире в Кармале,. «Разработайте новую стратегию. В этой точке возможные будущие события начинают разветвляться. Все будет зависеть от того, допустит ли ваша группа к столу еще одного игрока, я имею в виду Мэриэн Макарлик, и удастся ли вам придать ей статус босса». «И каков диапазон возможных вариантов?» — спросил Пит. «Я четко вижу будущую ситуацию при отсутствии Мэриэн в вашей группе». Для простоты скажу, что такой вариант не сулит вам ничего хорошего. Другая возможная последовательность размыта. Это объясняется тем, что Мэри переменчива и непредсказуема в рамках обычных причинно-следственных отношений. Она вносит в ситуацию непричинный принцип синхронности событий». Помолчав немного, Трюкс добавил. «Как видон, я советую вам ввести ее в группу, несмотря на то, что это будет противоречить закону». «Верно», — согласился Джо. «Ее принятие в члены Милой Голубой Лисы будет нарушением всех норм, введенных для облев организаций. По правилам игры, ни один псионик не должен сидеть за игровым столом. Но наши соперники тоже обладают всеспособностями способностями Все таницы являются телепатами. В игре с ними Мэриэн окажет нам бесценную помощь. Благодаря ее дару наша группа нейтрализует фактор телепатии». В противном случае у вугов будет абсолютное преимущество. Шингу вспомнилось, как титаницы изменили достоинство вытянутой им карты с двенадцати очков на одиннадцать. «Нет, мы их так не выиграем», — подумал он, — и даже вместе с Мэри. «Мне тоже хотелось бы войти в вашу группу, если это возможно», — сказал Трюкс. «Тем более, что по закону я имею право сидеть за игровым столом». «Милая Голубая Лиса должна понять, какое значение имеет предстоящая встреча с игроками Титана. Фактически вашим коллегам брошен вызов. Это уже не спор среди боссов за земельные владения и экономическое лидерство. Это продолжение нашей старой битвы с врагом, которую мы можем возобновить после стольких лет. Если только она вообще когда-нибудь прекращалась». «Она никогда не прекращалась». — заговорила Мария. Мы понимали это. Все те, кто состоял в нашей тайной организации. Я думаю, с этим согласятся и люди, и вуги. — А нам удастся получить разрешение у полицейских властей? — спросил Питу ведуна. — Каков ваш прогноз? — Я предвижу встречу между территориальным комиссаром С. Ш. Авансингом и ЭБ Черным. Однако мне не ясен ее результат. «Сша Авансинг Авансинг вносит в ситуацию несколько переменных факторов. Кажется, он тоже связан с экстремистами. Как вы их там называете?» «Ва-пэй-нан», ответил Джо. «Я впервые услышал это словосочетание от детектива Эба Черного. Он не раз перебирал в уме три части этого названия, пытаясь извлечь из них какой-то смысл. Но они оставались непроницаемыми для него. Джо отказался от усилий. Он не мог представить себе, на что похожа такая партия и каково было принадлежать к её рядам. «Да, я не понимаю своих врагов», — подумал он. «И это плохо, потому что, поставив себя на их место, мы могли бы предсказать шаги, которые они предпримут. Нам просто не обойтись без хорошего ведуна». Джо не верил в хороший исход, но он не хотел заражать своим пессимизмом тех людей, которые сидели вместе с ним в машине. «Скоро мы, увеличенная группа милой голубой лисы, сделаем свой первый ход в битве против игроков с Титана. Возможно, нам помогут Трюкс и мариен но хватит ли этого для победы? Трюкс не так уж и силен, А на Мариен, как сказал доктор Филлипсон, вообще нельзя рассчитывать. И все же хорошо, что она примкнула к нам. «Не будь её», — подумал он с долей горечи, мы с Питом остались бы в том мотеле посреди Невадской пустыни. Беспомощно пойманные стратегией титанийцев. «Я с радостью займу вам обоим парочку моих владений», — сказал Пит, обращаясь к мисс Макарлик и Трюксу. «Вы, Мэри, можете взять сан Рафал, а Дэйв получит сан ансельму Надеюсь, это позволит вам войти в игру». Ему никто не ответил. Похоже, пессимизм — Овладел не только Шиллингом, но и остальными. «Как же мы будем блефовать против телепатов?» — спросил Пит. Это был еще тот вопрос. Вопрос, от которого зависело все. Никто из них не знал ответа. титаницам уже не удастся менять достоинство вытянутых карт», — подумал Джо. «Мэрия накажет им противодействие и стабилизирует значение наших карт. Но...» «Чтобы разработать стратегию...» «Нам потребуются усилия всех членов милой голубой лисы», — сказал Пит. «Кто-нибудь да придумает, как одолеть телепатов с Титана». «Ты действительно в это веришь?» — спросил Шиллинг. «Да, так оно и будет», — хрипло ответил Пит. Глава 15 В 10 часов вечера все члены группы собрались в штаб-квартире. Первым прилетел Сильванус Паникер возможно, единственный раз в своей жизни. Он был трезвый и молчаливый, но, как всегда, с бумажным пакетом, в котором находилась бутылка виски. Поставив ее в шкаф, он повернулся к Питу и Кэрол, которые пришли следом за ним. «Я просто не могу поверить, что мы примем в свою команду этих псиоников», — пробормотал Сильванус. «Мне кажется, вы предлагаете нечто такое, что сделает игру совершенно невозможной». «Подожди, пока соберутся остальные», — сухо сказал вошедший Бил Нытик. Он явно давал понять, что сердится на паникюра. Прежде чем принять какое-то решение, я хочу поговорить с твоими протеже, — сказал Билл, обращаясь к Питу. — С девушкой и тем ведуном, который, как я слышал, работал на Джерома Лакмана в Нью-Йорке. Даже будучи смещенным с поста ведущего, Нытик по-прежнему признавался в группе авторитетом. Возможно, это к лучшему. — подумал Пит. — Наверное, так и надо, — рассеянно ответил он. Пит заглянул в шкаф, интересуясь тем, что принес с собой паникер. На этот раз в пакете оказалась хорошая канадская виски. Он взял бокал и подставил его под носик автомата, производившего лед. Спасибо вам, сэр! — пропищал автомат. Пит налил себе порцию и повернулся спиной к игрокам, которые медленно заполняли зал. До него доходил их приглушенный шепот. И не один псионик, а сразу двое. Да, но цель-то патриотическая. ну и что? Как только эти психи войдут в игру, она тут же закончится. А если мы сделаем оговорку, что они перестанут быть боссами, когда этот скандал с экстремистами, как там их вупунун? я читал о них в вечернем выпуске «Кроникл». Ну, вы знаете, о ком идет речь, об этих баламутах, с которыми мы решили сразиться. «Так ты читал эту статью?» Гомеостатическая система «Кроника» утверждает, что эти вупанонеры пытались уменьшить уровень человеческой рождаемости. Это только предположение. Ну и что? Слово «утверждает» делает фразу грамматически неверной. Как бы там ни было, мое мнение остается прежним, без всякой игры слов. Мы просто обязаны принять этих двух псиоников в состав милой голубой лисы. Ты слышал, что сказал детектив Эбе Черный? «Этот Вук намекнул, что от нашей игры будет зависеть благосостояние нации. И ты ему веришь? Вугу? Он хороший Вук. Неужели вы все этого еще не поняли?» Стюарт Маркс похлопал Пита по плечу. «Неужели ты хочешь навязать нам такую точку зрения?» «Я не знаю, чего хочу», — ответил Пит. Он действительно теперь не был ни в чем уверен. Питер Сат устал. «Даже выпить спокойно не дадут» подумал он, поворачивая спиной к болтавшим мужчинам и женщинам. Ему хотелось только одного, чтобы Джо Шиллинг прилетел как можно быстрее. Надо принять их в группу. Это обеспечит нам защиту. Поймите, мы не будем играть друг с другом. Мы сейчас все на одной стороне стола против боги вугов. Титаницы могут читать наши мысли. Если мы не противопоставим им что-нибудь адекватное, нас грозит неминуемый проигрыш. «А что может быть адекватнее двух псиоников, верно? Откуда нам еще ждать помощи? С небес!» «Мы не можем играть против фугов. Они просто позабавятся над нами, и все. Вы что, забыли, как титаницы подчинили шестерых из нас прямо в этой комнате? Как они убили Джерома Лакмана? Если им под силу такие дела, то со мной у них ничего не получится. Я не был в этой шестерке». «Но мог бы быть...» Просто они обошли тебя своим вниманием. Если вы читали статью в домашней о газете то знаете, как решительно настроены Вуги. Они убили Лакмана и детектива Колючку. Они похитили Пита, и газеты все преувеличивают. С тобой невозможно разговаривать». Джек Бирюза отошел от группы игроков и остановился рядом с Питом. «Когда они прилетят сюда?» «Я имею в виду этих двух фсиоников». «С минуты на минуту», — ответил Пит. Подойдя к нему и подцепив его локоть гладкой обнаженной рукой, Кэрол ласково спросила. «Что пьешь, дорогой?» «Канадское виски». «Все поздравляют меня по поводу ребенка, Все, кроме Фреи. Хотя я считаю, что она могла бы. Просто она еще не смирилась с этой мыслью», — успокоил ее Пит. «Ты тоже веришь, что вуги, или, по крайней мере, некоторые из них, уменьшали наш уровень рождаемости?» «Да. Значит, если мы выиграем, у нас будет рождаться больше детей?» Пит кивнул. «И в наших городах появится кто-нибудь еще, кроме машин с эффектом рашмара, которые всегда говорят одно и то же». «Да, сэр, нет, сэр». Кэрл сжал его руку. «А если мы проиграем, то на нашей планете скоро вообще перестанут рождаться дети», ответил Пит. «И раса людей постепенно вымрет». Уныло вздохнула Кэрол. «Какая огромная ответственность!» Язвительно сказала Фрея за их спинами. «Послушать вас так и жить не захочется». Пит пожал плечами. «А Джо тоже забирали на Титан?» спросила Кэрол. «Вы оба побывали там?» «Джо, я и Элиард знаток». И полет проходил мгновенно. «Да». «Ах, как необычно!» с усмешкой заметила Фрея шла бы ты к своему мужу посоветовал ей пит лично я не собираюсь голосовать за принятие в группу двух ваших псиоников сказала Фрея. — говорю тебе это заранее пит в таком случае вы совершаете большую ошибку миссис выгода вмешался в разговор леард знаток стоявший неподалеку от них это я вам тоже говорю заранее и вы все равно останетесь в меньшинстве вам не удастся сломать традицию возразила Фрея. «Вы не собьете людей с пути, по которому они шли сотню лет». «Даже если речь пойдет о спасении расы?» — спросил Юлиард. «Никто не видел игроков с Титана, кроме Джо Шеллинга и вас», — сказала Фрея. «Даже Пид не может утверждать наверняка, что встречался с ними». «Они существуют», — тихо ответил знаток. «И вам лучше поверить в это, потому что скоро вы увидите их сами». Прихватив с собой бокал, Пит пересек зал и вышел наружу на свежий воздух. Наслаждаясь полумраком калифорнийского вечера, он стоял с бокалом в руке и всматривался в серое небо. Пит не знал, чего он ждал. Возможно, прибытие Джо Шиллинга и Мэри Энн. Или чего-то еще более значимого, чем это. «Я жду начала игры», — внезапно понял он. «Последней игры, в которой мы, тиране можем одержать победу» вид ожидал игроков с Титана. «Патриция Макарлик мертва», — думал он, хотя в каком-то смысле я никогда и не существовала. То, что я видел, оказалось миражом и фальшивкой. В кого же я тогда был влюблен, если только это правильное слово? Как можно потерять фантом? Ведь для потери надо чем-то обладать. Кроме того, сейчас не время думать об этом, мы должны позаботиться о других делах. Доктор Филипсон сказал, что игроки из «Титана» придерживались умеренной политики. «Какая ирония», — подумал Пит. «Мы можем потерпеть поражение не от кучки экстремистов, а от огромной центристской партии. Впрочем, это даже хорошо. Мы выйдем на цвет их цивилизации, на таких вугов, как Эбо Черный, а не доктор Филлипсон, на достойных уважения существ, тех, кто будет играть по правилам». Нам остается рассчитывать только на их честность, на то, что эти игроки законопослушны. Если мы ошибаемся, и они окажутся такими, как Лже Филлипсон и Лже Маккарлики, но экстремисты не дали бы нам шанса. Они убили бы нас, как Лакмана и Колючку, и тема была бы закрыта навсегда. Внезапно он заметил посадочные огни автолёта. Вспыхнули фары, и машина мягко опустилась на тротуар. Свет в салоне погас, дверь открылась и закрылась, а затем Пит увидел силуэт — фигуру мужчины, который направился к нему. «Кто это?» Он прищурился, стараясь рассмотреть незнакомого человека. «Привет!» — сказал мужчина. «Я прочитал статью в домашней газете и прилетел сюда. Ваша история показалась мне ужасно интересной. Здесь все всерьез?» — сказал я себе. «Не так ли, дружище?» «Кто вы?» — спросил Пит. Неужели вы не узнали меня? Мне казалось, что я довольно известная личность. Моя коронная фраза гремит в эфире каждый день. Начинаем нашу программу. Ап-ап-хопа! Оп, оп, Надеюсь, вы не против, если я посижу сегодня вечером за вашим игровым столом. Да, парень, я уже чувствую, какое это будет удовольствие. Взбежав по ступеням, мужчина остановился перед Питом. Его движения были уверенными и четкими. Он протянул для приветствия руку и представился. — Я Нацкотик. — Конечно, мистер Котик, вы можете остаться и посмотреть на нашу игру, — сказал Белнытик. — Ваш приезд — это большая честь для каждого из нас. Он взмахнул рукой, требуя членов Милой Голубой Лисы тишины и внимания. — Перед вами всемирно известный жаке и певец Нацкотик, которого мы так любим смотреть по телевизору. «Он просит разрешения присутствовать на нашей вечерней встрече. Надеюсь, никто не возражает». Группа молча смотрела на телезвезду, не зная, как реагировать. «А что там говорила о котике Мэри Энн?» — старался вспомнить Пит. Я спросил ее, неужели в центре заговора стоит нацкотик? И она ответила «да». «Чёрт возьми!» «Значит, это правда». «Подождите!» — сказал он слух. Бил нахмурился и повернулся к нему. — Ты же не будешь прогонять такого человека. Для этого должны быть веские причины. Я не верю, что ты серьезно. Подождем, пока не приедет Мэри Эн», сказал Пит. — Пусть она выскажет нам свое мнение о Надте-котике. — Но она даже не член нашей группы, — возразила Фрея выгода. Наступила тишина. — Если он сядет за стол, я уйду, — предупредил Питсад. «И куда же ты уйдешь? спросил его Билл. Пита ничего не ответил. «Как верно было подмечено, эта девушка не является членом нашей группы», — начал был нытик «Почему ты так настроен против него?» — спросил у Пита Стюарт Маркс. «Разве это разумно? Что ты хочешь доказать?» Все недоуменно смотрели на Пита. «Наша ситуация гораздо хуже, чем вы думаете», — ответил он. «Имеется лишь крохотный шанс на то, что мы обыграем Вугов». «Ну и что?» — не унимался Стюарт. «Какое отношение это имеет к Надцу?» «Я думаю, что на их стороне», — ответил Пит. Услышав это, Над Скотти громко рассмеялся. Он был красивым, смуглым мужчиной с чувственными губами и умным проницательным взглядом. «Вот так новость!» — воскликнул он. «Меня обвиняли во всем, но только не в этом. оп оп опа! «Я родился в Чикаго, мистер Сад. Можете проверить. Я тиранин. Клянусь своей последней пластинкой». Его круглое лицо излучало неподдельное веселье. Он казался не столько обиженным, сколько удивленным. «Хотите взглянуть на мое свидетельство о рождении? Я вам его пришлю. Послушайте, дружище Сад, меня действительно знают по всему миру, без всяких дураков. Если бы я был вугом, это бы выпало наружу. «Как вы считаете? Разве не так?» Пиц сделал глоток виски и заметил, что у него дрожат руки. «Неужели я снова теряю контакт с реальностью?» — подумал он. «Когда же мой мозг оправится от той пьянки и психического срыва? Да и кто я такой, чтобы судить котика? «Что привело меня сюда?» «Это же мой конец!» — размышлял Питтсад. «Мой, а не их. Персональный и окончательный. «Я ухожу!» сказал он билл вернусь попозже пит поставил бокал на стол и покинув зал спустился по ступеням к своей машине сев за руль он захлопнул дверь устало откинулся на спинку кресла и попытался разобраться в ситуации прикурив сигарету пит тут же бросил ее в мусоропровод машины наверное я приношу нашей группе больше вреда чем пользы подумал он судя по тому что я слышал об этом парне Именно нац мог бы подсказать нам ту спасительную идею, в которой мы все так нуждаемся. Фантазия у него работает, что надо. Кто-то вышел на крыльцо и позвал его по имени Пит, что ты делаешь? Возвращайся в зал! Он повернул ключ зажигания и велел машине. Взлетаем! Да, мистер Сад. Автолет проехал несколько метров, поднялся над тротуаром, затем мигая огнями, Пронесся над другими припаркованными машинами и полетел над крышами Кармала. Пит дал направление на Тихий океан, который начинался к четверти мили к западу. «А потом я дам команду на посадку», — лениво подумал Пит, — «и автолет навеки скроется под водой». «Интересно, послушается ли меня машина?» «Наверное, послушается». «Где мы?» «На Тихим океаном», — мистер сад «Что ты сделаешь, если я прикажу тебе опуститься под воду?» — спросил он, желая убедиться в своей догадке. Машина ответила не сразу. «Я позвоню доктору Тук-Туку и...» Устройство Рашмара замолчало. Послышалось щелканье реле. Автолет перебирал различные комбинации решений. «Я опущусь вниз», — внезапно сказала машина. «Если вы мне так прикажете». Она сделала свой выбор. А что решит он? «Я не должен покоряться депрессии», — уговаривал себя Питсад. «Сейчас не время для таких безответственных поступков». Однако он поступил вопреки разуму. Какое-то время Пит смотрел на быстро приближающуюся воду. Страх заставил его потянуть руль на себя, и вскоре машина по широкой дуге начала возвращаться обратно на сушу. «Нет, такая смерть...» «Не для меня», — подумал он. «Во всяком случае, не в глубинах океана. В своей квартире я найду что-нибудь более приемлемое. Например, бутылку виски или феноборбитал, Или, возможно, даже пачку эмфитала». Пролетев над кармалом он направил машину на север, и вскоре внизу замигали огни Сан-Франциско. Через несколько минут автолет промчался над заливом. Впереди показался Сан-Раффл. Пит велел эффекту Рашмара приземлиться рядом с его домом. Затем закрыл глаза и начал ждать посадки. «Мы на месте, сэр». Машина слегка ударилась о выступ тротуара. Мотор замолк, и перед Питом услужливо открылась дверь. Он вышел, поднялся на крыльцо и рассеянно набрал код замка. Лифт доставил его на четвертый этаж. Дверь квартиры оказалась открытой. Пит настороженно заглянул в гостину и с изумлением уставился на долговязого мужчину средних лет, который сидел на кушетке и, вытянув ноги, читал вечерний выпуск «Кроникл». «Не забывайте, что ведун может предугадать любое событие, которое ему предстоит пережить», — сказал мужчина, откладывая в сторону газету. «Между прочим, ваше самоубийство стало бы потрясающей новостью». Дэйв Трюкс поднялся на ноги и сунул руки в карманы. Он казался абсолютно спокойным. «Вы выбрали неподходящее время для самоубийства, мистер Сат. «Почему?» — спросил Пит. «Потому что, отказавшись от этой затеи, вы разработаете новую стратегию игры», — тихо ответил Трюкс. «Вы поймете, как можно блефовать против расы телепатов. Я не в состоянии предугадать вашу идею. Только вы можете додуматься до нее. Но это лишь один из возможных вариантов будущего. Второй вариант — кончается тем, что вы через 10 минут совершаете самоубийство. Он кивнул в сторону ванной комнаты, где находилась аптечка. «Я немного подыграл той линии возможного будущего, которая пришлась мне по душе. Я прилетел сюда и выбросил все ваши таблетки. Аптечка пуста, мистер сад Пит вбежал в ванную комнату и осмотрел пустой шкафчик. На полках не осталось даже аспирина. «Почему ты позволил ему сделать это?» Сердито закричал он на аптечку. Эффект рашмара подобострастно залепетал. «Он сказал, что это для вашей же пользы, мистер Сад. Вам и самому известно, на что вы способны в подавленном состоянии». Хлопнув дверцы, Пит вернулся в гостину. «Вы убедили меня, Трюкс», — признался он, — «по крайней мере в одном вопросе. В отношении того, что я собирался сделать». «В принципе, вы можете прибегнуть к какому-нибудь другому способу», — спокойно ответил Ведун. «Просто вас подсознательно влечет к средством. Я имею в виду яды, наркотики, снотворное, седативные лекарства и так далее». Он улыбнулся. «Мне кажется, у вас имеется внутреннее неприятие к иным вариантам самоубийства. Например, к падению в Тихий океан». «Что вы можете рассказать мне о новой стратегии игры, которую я должен придумать?» — спросил Пит. Практически ничего. Только то, что эта задача лежит полностью на вас. «Спасибо», — язвительно ответил Пит. «Тем не менее я могу дать вам один намек. Он либо подбодрит вас, либо нет. Это трудно предсказать, потому что вы все равно не покажете мне свою реакцию. Так вот, слушайте, Патриция Макарлик не мертва». Открыв рот, Пит уставился на Трюкса. «Мэриан не уничтожила свою мать». Она просто отослала ее куда-то. «Не спрашивайте меня, куда, потому что я не знаю. Как бы там ни было, мое предвидение говорит, что в ближайшие несколько часов Патриция будет находиться в Сан-Рафеле, в своей квартире». пит не мог сформулировать ни одного вопроса. Он просто продолжал смотреть на ведуна. «Вот видите?» — с улыбкой сказал Трюкс. «Никакой реакции с вашей стороны. Наверное, вас одолевают противоречивые чувства» он покачал головой. «Патриция будет здесь очень недолго, а потом улетит на Титан. Причем улетит не с помощью псионических способностей Филлипсона, а более традиционным способом на межпланетном корабле». «Она действительно на их стороне. В этом нет никаких сомнений?» «К сожалению, да», ответил ведун. «Она на их стороне. Но ведь это не остановит вас, правда?» «Да». «Не остановит», — ответил Пит и вышел из гостиной. «Можно я с вами?» — спросил Трюкс. «Зачем?» «Чтобы помешать ей убить вас». Пит задумался на мгновение. «Неужели наша встреча может закончиться моей смертью?» «Естественно, и вам это известно. Вы сами видели, как они убили детектива Колючку». «Хорошо», — сказал Пит. «Можете идти со мной». Помолчав немного, он смущенно добавил. «Спасибо, Трюкс». Они вышли из дома. Пит шагал впереди. Уже на улице он спросил у Ведона. «Вы знаете, что Нацкотик, этот диржакей, появился в нашей штаб-квартире?» «Да, я встретился с ним час назад. И у нас состоялась серьезная беседа. Честно говоря, это он разыскал меня и настоял на разговоре. До того момента я видел его лишь на экране телевизора». Он печально вздохнул и добавил. «Это он заставил меня перейти на другую сторону». «Перейти на другую сторону?» Пит остановился и повернулся к Трюксу, который шел на шаг позади. К своему величайшему изумлению он увидел перед собой тепловую иглу. «Да, на сторону титаницев, спокойно ответил Ведун. «На меня оказали давление, Пит. Я не мог сопротивляться Натсу. Он очень сильное существо». «Недаром же его избрали лидером вапи и Нанна Терри. Но давайте продолжим наш путь к дому Патриции Макарлик». «Почему вы не дали мне покончить жизнь с самоубийством?» — спросил через секунду Пит Сатт. «Почему вообще вмешались?» «Потому что вам тоже придется перейти на нашу сторону». «Да, Пит, они нашли для вас хорошее применение». Вапейнан не одобряет существующий порядок. Им не нравится, что все вопросы политики и экономики решаются с помощью игры. Починив вас себе и проникнув в группу милой голубой лисы, они попытаются прекратить игру с этой стороны стола. Помолчав немного, Трюкс добавил: Вопреки уговорам вапейнан умеренная фракция на Титане решила продолжать игру. Им нравится блефовать. И они думают, что спор между двумя мирами может быть решен на вполне законной основе. Само собой, разумеется, экстремисты не согласны с этим. Они шли по темному тротуару к дому макарликов. Дэйв Трюкс отставал от сада на пару шагов. — Я должен был догадаться, увидев котика в Хармале, — сказал Пит. — У меня возникло интуитивное предчувствие, но я не доверился ему. — Итак... Они решили проникнуть в группу через него. Пит начал жалеть о том, что ему не хватило смелости утопить свою машину в море. Он правильно тогда подумал. Это было бы лучшим выходом для всех и всего, во что он верил. «Когда начнется игра, — сказал Трюкс, — я буду там с вами. И вы, Пит, откажетесь садиться за стол. К тому времени Натсу, очевидно, удастся уговорить остальных». Я не могу предсказать, что из этого получится. Альтернативные варианты будущего очень неясны, и мне непонятно, по каким причинам. Они подошли к дому макарликов. Приоткрыв дверь гостиной, Пит увидел Патрицию, которая лихорадочно собирала чемоданы. Она даже не остановилась, чтобы поздороваться с ними. — Я уловила ваши мысли, когда вы шли по коридору, — сказала Пэт, вытаскивая из шкафа охапку пестрых платьев ее лицо выглядело бледным и напуганным наверное она пала духом после рокового конфликта с мариен подумал пит в той отчаянной поспешности с какой она паковала вещи чувствовалось неумолимое приближение чего то фатального решающего момента который нельзя было пропустить куда вы собираетесь спросил пит на титан да ответила патриция подальше от этой девчонки там она меня не достанет на «Титане» я буду в безопасности». Ее руки дрожали. Пит заметил это, когда она безуспешно пыталась закрыть крышку одного из чемоданов. «Помоги мне», — велела Патриция, обращаясь к Трюксу. Тот покорно закрыл ее чемодан. «Прежде чем вы покинете нас», — сказал Пит, — «позвольте мне задать один вопрос. Как телепаты «Титана» играют в игру? А разве вам теперь не все равно?» — спросила Патриция, мрачно взглянув на него из-под лобья. — После того, как Нат и доктор Филлипсон разделались с вами? — Нет, не все равно, — ответил Пит. — Жители Титана ведут игру в течение многих веков. Очевидно, они нашли какой-то способ приспосабливать свои телепатические способности к правилам. — Они блокируют их, Пит, — сказала Патриция. — Понятно. Однако он не понимал, как блокируют. «И до какой степени?» «С помощью особых таблеток», — ответила Патриция. «Эти препараты воздействуют на нас так, как на тиран лекарства с фенотиазином». «Фенотиазин в довольно больших дозах прописывают шизофреникам», — пояснил Дэйв Трюкс. «В таком количестве он становится антипсихотическим лекарством и уменьшает шизофренические галлюцинации», блокируя на какое-то время непроизвольно возникшую телепатию», — добавила Патриция. «Фенотиазин ослабляет параноидальный отклик на подсознательную враждебность других людей, которую шизофреники воспринимают телепатически. Обитатели Титана разработали медикаменты, воздействующие на них почти таким же образом. Правила требуют, чтобы во время игры — Каждый участник отказался от своих псионических способностей или, по крайней мере, ослабил их до определенного уровня. Трюкс взглянул на часы. «Доктор Филлипсон должен появиться здесь с минуты на минуту. Послушай, Патриция, тебе лучше дождаться его». «Почему?» — спросила она, собирая по всей квартире различные предметы. «Я не желаю оставаться здесь. Я хочу улететь отсюда, прежде чем случится что-нибудь еще. Тем более, связанное с ней». «Для того, чтобы оказать на сада необходимое воздействие, мы должны собраться здесь втроем», — ответил Трюкс. «Тогда свяжись с Натсом-котиком и позови его сюда», — сказала Патриция. «А я не желаю задерживаться здесь ни одной лишней минуты». «Но котик сейчас в Кармале», — терпеливо возразил ей Трюкс. «И когда мы полетим туда, сад уже должен быть под нашим контролем. Ничем не могу помочь» сказала Патриция, не обращая внимания на его уговоры. Похоже, она не собиралась откладывать свое стремительное бегство. «Слушай, Дэйв, отстань. Меня сейчас заботит только одно. Я не хочу испытать еще раз то, что случилось в Неваде. Ты был там, и знаешь, о чем я говорю. Но учти, Мэриан не станет щадить тебя, потому что ты теперь с нами. Я советую тебе убраться отсюда подальше». Пусть этим занимается Э. Р. Филлипсон, раз уж у него есть к ней иммунитет. Впрочем, это твоя жизнь, и тебе решать, как ею распоряжаться». Она продолжала укладывать вещи, а Трюкс, мрачно помахивая тепловой иглой, сидел и ждал появления доктора Филлипсона. «Они блокируют это», — подумал Пит. Патриция сказала, что они блокируют всеспособности всех игроков по обе стороны стола, «Нам надо заключить с ними договор. Мы будем использовать фенотиозин, а они то, к чему привыкли. Выходит, они плутовали, когда читали мысли Джо Шиллинга. И они обязательно обманут нас опять. Мы не можем доверять их блокировке. Очевидно, титаницы считают, что их моральный долг заканчивается в тот момент, когда они встречаются с нами». «Это верно», — сказала Патриция, уловив его мысли. Они не будут блокировать свои способности, играя с вами. И вы не заставите их принимать медикаменты, потому что в вашем своде правил нет такого условия. Вам не удастся предъявить им законодательные основы для подобного требования. «Мы не можем доказать, что никогда не допускали к игре людей с псионическими способностями», — ответил Пит. «Но ведь это теперь не так. Ваша группа проголосовала за участие в игре двух псиоников — моей дочери и дэва Трюкса, верно?» Она безжалостно усмехнулась. В ее темных глазах больше не было ни веселья, ни блеска. «Вот такие дела, Пит-сад. Хуже некуда. Правда? Но вы пытались что-то предпринять. Пусть же это будет вам последним утешением». «Блев и телепаты», — подумал Пит. «Блокировка с помощью медикаментов, которые воздействуют на таламус и подавляют экстрасенсорные участки мозга». Степень воздействия может различаться в зависимости от принятой дозы. К примеру, 10 миллиграмм фенотиазина лишь ослабит псионические способности, а 60 подавит их полностью. И тут его осенило. «Предположим, мы не будем смотреть на вытянутые карты», — подумал он. «Если нам неизвестны их достоинства, то как об этом узнают телепаты из Титана?» Им просто нечего будет читать в наших умах». Патриция повернулась к Трюксу и сказала. Дейв, ему почти удалось найти решение. Он только забывает о том, что больше не будет играть на стороне тиран. Когда Пит сядет за игровой стол, он будет принадлежать нам целиком и полностью». Она принесла из спальни сумку и начала заполнять ее всякой мелочью. «Если бы Трюкс был с нами, — подумал Пит, — мы могли бы выиграть». «Я знаю, как это можно сделать. Надо только заручиться поддержкой ведуна». «Допустим, знаете», — сказала Патриция. «Но как бы он мог вам помочь? Мы подавили бы его предсказательные способности до неопределяемого уровня, и тогда они стали бы непредсказуемыми. Фенотиазин можно расфасовать в такие капсулы, которые будут растворяться с различной скоростью», — подумал он. «В этом случае...» Трюк сам не будет знать, блефует он или нет. А если нет, то насколько точны его догадки? Он вытягивал бы карту и, не глядя на нее, передвигал бы свою фишку. Если бы в этот миг дар предсказания действовал на максимальную мощность, его догадка была бы верна. То есть ход Трюкса не был бы блефом. Но если в тот момент препарат будет оказывать на него воздействие и преобладать над предвидением, его ход станет блефом. И сам трюкс не будет знать об этом. А устроить такое легко. Кто-то посторонне приготовит несколько капсул фенотиазина и установит различную скорость их растворения. Однако вы забываете, что Дэйв на нашей стороне», — напомнила ему Патриция. «И все же я прав. Мы можем выиграть у телепатов Титана». «Да, наверное», — с усмешкой ответила Патриция. «Знать, что он все таки придумал новую стратегию игры» спросил ее трюкс да сказала она мне жаль воспит вы действительно сделали это хотя и слишком поздно а как бы позабавились ваши люди верно они отмеряли бы каждую крупицу фенотиазина использовали бы формулы и графики распада капсульной оболочки фиксировали бы скорость растворения и высвобождения вещества при желании ее тоже можно варьировать внося в блеф новый элемент «Либо оставлять постоянный на какое-то время». «Неужели вам не стыдно, что вы предаете нас?» — спросил Пит у Трюкса. «Вы же ранен а не вок. «Психический динамизм реален, Пит», — спокойно ответил ведун. «Так же реален, как любая другая сила. Я предвидел мою встречу с надцем Котиком. Я предвидел ее результат, но не мог ничего поделать». — Не забывайте о том, что это он искал меня, а не я его. — Почему вы не предупредили нас? Ведь в тот момент вы были еще на нашей стороне. — Вам захотелось бы тогда убить меня, — ответил Трюкс. — Я предвидел такой вариант возможного будущего. В нескольких альтернативных линиях вы, узнав о планах экстремистов, начинали погоню за мной и... Он уныло пожал плечами. — Я никого не виню. У вас просто не было бы другого выхода. Мой переход на сторону Титана определяет результат игры, и об этом свидетельствует даже то, как легко мы взяли вас в плен». «Он жалеет, что ты не оставил в его аптечке Эмфитала», — сказала Патриция. «Пит с радостью бы принял его сейчас, бедняжка. Он всегда готов к самоубийству. Не так ли, мистер Сатт?» Как только вам становится не в вы тут же думаете об окончательном уходе. Прямо панацея от всех бед. Трюкс явно беспокоился. — Почему доктор Филлипсон опаздывает? Ему давно уже полагалось быть здесь. Ты уверена, что обе фракции договорились? А что, если умеренные отказались от его услуг, ведь на словах они держат нейтралитет? — Доктор Филлипсон никогда не считался трусом в нашей среде, — сказала Патриция. Ты сам знаком с его позицией. Ее голос стал резким и визгливым. В нем чувствовался страх. «Но он не прилетел!» — раздраженно ответил ведун. «Что-то пошло не так!» Они молча посмотрели друг на друга. «Что ты предвидишь?» — спросила Патриция. «Ничего!» Дэйв побледнел. «Как это ничего?» «Если я предвижу, то предвижу!» — со злостью ответил Трюкс. «Что тут тебе непонятно? Я ничего не могу уловить!» и это меня начинает тревожить!» Он вскочил на ноги, подбежал к окну и выглянул на улицу. На какой-то миг Дэйв забыл о Пите. Опустив тепловую иглу, он всматривался в ночной полумрак, который скрывал подъездную аллею. Выждав удобный момент, Пит бросился на ведуна. Дейв! закричала Патриция, ранняя из рук стопку книг. Трюкс повернулся, и луч ствола иглы с шипением прошел мимо сада. Пит ощутил на щеке периферийный эффект — дегидратную оболочку вокруг лазерного луча, который был смертельно опасным как на близком, так и на дальнем расстоянии. Пит ударил на локтем в незащищенное горло. Тепловая игла упала на пол. Патриция, всхлипнув, бросилась за ней. «Почему — Почему? — схватив оружие, запричитала она. — Почему ты не предсказал его нападение? Перекошенное лицо Трюкса подтемнело. Хватаясь руками за горло и хрипло втягивая воздух, Он закатил глаза и грузно осел на пол. Теперь у него осталось только одно желание — не задохнуться до смерти. «Я убью вас, Пит!» — закричала Патриция. Отступая к стене, она дрожащей рукой нацелила на него тепловую иглу. На ее верхней губе появились капельки пота. Рот криво изогнулся, в глазах замерцали слезы. «Я читаю ваши мысли, Пит!» хрипло сказала она. «Я знаю, что вы сделаете, если останетесь в живых. Вам хочется перетащить Дэйва Трюкса обратно на свою сторону стола. Вы хотите выиграть, но это вам не удастся. Он наш!» Отпрыгнув в сторону, петушел ушел из-под прицела, нагнулся и поднял с пола какой-то предмет. Это оказалась книга. Он бросил ее в Патрицию. Книга раскрылась в воздухе, и, изменив траекторию, безобидно упала к ногам миссис Маккарлик. Тяжело дыша, Патриция прижалась спиной к стене. «Да и вскоро придет в себя», — прошептала она. «Я нисколько бы не огорчилась, если бы вы убили ведуна. Тогда отпала бы угроза того, что вам удастся переманить его на свою сторону, и мы…» Она замолчала. Затаив дыхание, Патриция быстро повернула голову и прислушалась. «Кто-то у порога», — сказала она. Ручка двери повернулась. Патриция приподняла тепловую иглу. Ее рука медленно согнулась в локте и развернулась в запястье. Дуло дюйм за дюймом приближалась к виску. Она искоса посматривала на ствол, не в силах отвести глаз от его блестящей поверхности. «Прошу тебя, не надо!» — захныкала она. «Ты же моя дочь! Я дала тебе рождение! Прошу!» Ее палец против Оли нажал на спусковой крючок. Лазерный луч прожег череп насквозь. Пит отвернулся, и закрыл глаза когда он снова их открыл дверь гостиной была распахнута настеж на пороге окруженная контуром темноты стояла мэриан сунув руки в карманы длинного плаща она медленно вошла в комнату и осмотрелась на ее лице застыло выражение холодного безразличия ещё да и в трюкс еще жив да ответил пит он старался не смотреть на обуглившуюся голову некогда красивой патриции макарлик Пит отвел взгляд в сторону и сказал. «Он нам нужен, Мэри. Поэтому оставьте ведуна в покое». От пережитого напряжения его сердце почти не билось. «Да, знаю». «Как вы догадались, что я здесь?» «Когда мы с Джо Шиллингом прилетели в Кармал и увидели Натса, я все поняла», — ответила Мэриэн. «Я знала, что надскотик был лидером организации. Он превосходил по рангу даже Ротмана». «И что вы сделали?» поинтересовался Пит. В комнату вбежал Джо Шеллинг. Задыхаясь от напряжения, он подошел к Мэриэн и положил на ее плечо большую ладонь. Она оттолкнула его руку, гордо отошла к окну и молча повернулась к нему лицом. «Когда она вошла, Натскотти готовил себе напиток», — сказал Джо Шеллинг. «Мэриэн!» Он смущенно замолчал. «Я переместила его бокал», — невыразительным тоном пояснила девушка на каких-то там пять дюймов. А он держал его на уровне груди. «Бокал вошел в грудную клетку и перерезал сердце», — добавил Шиллинг. «Он отек аорту и повредил кровеносную систему. Представляешь, сколько там было крови!» Джо замолчал. Мариен отвернулась к окну. Лежавший на полу ведун продолжал издавать сипящие и булькающие звуки. Его лицо посинило от недостатка воздуха. Но кризис уже прошел. Через несколько минут он перестал хвататься руками за горло и открыл глаза. Однако, судя по его зрачкам, Дейв ничего не видел. «Что будем делать с этим предателем?» — спросил Джо Шиллинг. «После гибели Патриции и котика а также при отсутствии Филипсона. Пит вдруг понял, почему доктор Филипсон не прилетел в дом Макарликов. «Доктор знал, что вы появитесь здесь». — сказал он, обращаясь к Мэриен. Не рискнув покидать Титан, Филипсон спас себя за счет своих бывших коллег по организации. — Похоже на то, — прошептала девушка. — Я его не виню за это, — добавил Шеллинг. — Как вы себя чувствуете? — спросил Пит, склонившись над трюксом. — С вами все нормально? Дэйв безгласно кивнул. — Вы должны сесть за игровой стол, — сказал ему Пит. — На нашей стороне. — Вам известна причина моей просьбы, так как я уже информировал вас о том, что намерен сделать. Посмотрев на него, Трюкс еще раз кивнул. — Хотите, я попрошу его об этом? — спросила Марин, подходя поближе. — Он так боится меня, что с радостью присоединится к нам. Не так ли, Трюкс? Она ткнула его кончиком туфли. Ведон торопливо закивал в ответ. — Радуйте, что остались живы, — подбодрил его Шиллинг. — А он и радуется, — сказала мариан Она повернулась к Питу Саду. — Не могли бы вы позаботиться о теле моей матери? Я вас очень прошу. — Конечно, — ответил Пит. — Почему бы вам не спуститься вниз и не подождать нас в машине? Мы позвоним Эбе Черному. Какое-то время вы нам не понадобитесь. — Спасибо, — сказала мариан Повернувшись, она медленно вышла из дома. Пит и Джо смотрели ей вслед. «Благодаря этой девушке мы можем выиграть у Вугов», — заметил Джо. Пит кивнул. «Благодаря Мэри Энн и тому факту, что Трюкс остался жив. Он больше не подчинялся воздействию наца и мог действовать против телепатов с Титана». «Нам повезло», — сказал Джо. «Кто-то оставил дверь штаб-квартиры открытой. Мэри увидела котика до того, как он заметил ее. Она стояла в полумраке. И поэтому Нац запоздал с ответной реакцией. Я думаю, он слишком полагался на предвидение трюкса, забыв о том, что мэри абсолютно непредсказуема. Одним словом, ведун сослужил ему дурную службу, и наш скотик остался без защиты. Мы сейчас в таком же положении, подумал Пит, самонадеянное и незащищенные Однако его сейчас тревожила не мэри, а предстоящая игра с телепатами титана. Он и сам, без помощи Трукса, мог предсказать, что эта встреча состоится очень скоро. Все остальное могло подождать. «Я доверяю Мэриэн», — сказал Джо. «Она не подведет. И меня не беспокоит ее непредсказуемость». «Будем надеяться, что ты прав», — ответил Пит, склонившись над телом Патриции. «Она была матерью Мэриэн», — подумал он. «И малышка сделала с ней это без всякой жалости». Но Джо прав. Мы все зависим от нее. У нас просто нет другого выбора.